27 Что-то очень сильно было не так. Беркутов это понимал отчетливо. Настя вела себя крайне странно. Она словно всячески избегала его. Причем каждый раз находилась уважительная причина. То вдруг ей нужно остаться ночевать у брата. Хотя зачем? Есть Егор. То плохое самочувствие, которое растянулось на несколько дней. Нет, внешне все выглядело вроде нормально, она общалась, разговаривала, весьма приветливо желала ему доброго утра, но при этом категорично исключала моменты близости. Через несколько дней, не выдержав, Тима спросил открыто, что случилось. Однако Настя мило улыбнулась и ответила, ему: все хорошо, просто они сделали ошибку. Ошибку? Беркутов ушам не поверил. Ты серьезно, ошибку? «Конечно, нас с тобой связывают исключительно договорные отношения. То, что произошло в загородном доме, это... Наверное, просто повлияла атмосфера и обстановка. Продолжить подобный формат общения будет глупостью». Девчонка снова улыбнулась, вызывая у Беркутова зубовный скрежет своей интеллигентно-культурной манерой говорить. Непонятно, откуда только это взялось. Затем развернулась и пошла в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Он же остался стоять, как дурак, посреди гостиной. Ему ужасно хотелось догнать Настю, тряхнуть изо всех сил за плечи, а потом сказать, что она уже. Невозможно себя вести так, как она той ночью, а по итогу вдруг решить, будто это ошибка. Ей было хорошо с ним. Учитывая момент невинности, который, если честно, поразил Тимофея сильнее всего, девчонка просто не способна легкомысленно относиться к сексу. Да, не вопрос, если бы она не вела активную личную жизнь. Тогда можно подумать, мало ли, что нашло. Но он стал ее первым мужчиной. Разве это не говорит о чем-то? Однако Тимофей остался стоять на месте, глядя в спину Насти, которая ушла, не оглянувшись. Ощущать себя собакой, которая выпрашивает ласку хозяйки, ему совершенно не хотелось. В конце концов, мало, что ли, женщин вокруг. Деловые отношения... «Ок, не вопрос». С этого дня он каждый вечер после работы ехал в какое-нибудь веселительное заведение. Выпивка, друзья, девки. Беркутов отдыхал на полную катушку. Мог выкупить стриптископ, например, просто так, исключительно ради блажи Ну, еще, наверное, для того, чтобы на следующий день появилась новость о том, как гуляют богатеи. Обязательно с фото. И чтобы хорошо было видно стриптизерш, как они танцуют рядом с ним а некоторые даже частично на нем. Естественно, фото сливались сеть его личного ведома. Он хотел, чтобы Настя видела, как ему хорошо и весело. Хотя на самом деле это очень сильно бесило, но все девки, трущиеся рядом, не вызывали ничего, кроме отвращения. В голове постоянно прокручивалась картина ночи, которую он провел с девчонкой. Чертова ведьма! Заколдовала она его, что ли? Проклятие прямо какое-то! Почти неделю он светился во всех звачных местах, однако Настя молчала. Каждое утро, встречая его в гостиной или кухне, она мило улыбалась желала хорошего дня, а потом уходила либо обратно к себе в комнату, либо в сад. Беркутов уже решил плюнуть на свой грандиозный план, который подразумевал злость и ревность будущей жены. Ни черта явно не выходила. Ей, похоже, все равно. Не видеть статьи в интернете она не могла. Но все-таки девчонка не выдержала. Долго будет продолжаться этот кураж? Он уже привычно вернулся домой под утро. На улице светало. По идее, в доме все должны были спать. Тимофей, услышав ее голос, потряс головой, отгоняя наваждение. В туманном сознании гудел алкоголь, и Беркута вполне допускал, что девчонка ему мерещится. Однако это и вправду была она. Настя сидела на диване гостиной, закутавшись в плед, будто ей холодно, хотя вообще-то стояла жара, не спадающая даже ночью. «О, невеста моя! Привет!» Беркутов остановился посреди комнаты, а затем, прищурившись, посмотрел на девчонку. Честно говоря, ее силуэт немного расплывался. «Черт! Похоже, сегодня он снова не попадет в офис!» «Я спрашиваю, долго будет продолжаться этот кураж?» «А что, волнуешься?» — Тима ухмыльнулся. «Ну вот, оказывается, ей не все равно». «Послушай сюда, жених. На тебя мне искренне плевать, но не плевать на себя». Настя скинула плед, а потом, став на ноги, подошла к Беркутову совсем близко. «О твоих похождениях известно всем, в том числе и Ивану, который задает мне кучу вопросов. Что произошло и чем я тебя обидела?» Представляешь, он оправдывает тебя и считает, будто я виновата в таком поведении. Да и родственники твои, имею в виду, косятся. Ты можешь делать, что тебе хочется, но не смей меня выставлять дурой. Это вопрос неуважения, ясно? Нужны девки на здоровье. Я даже не буду упоминать тот пункт договора, который мы с тобой внесли об отсутствии измен. Ты отличный юрист и, конечно, выкрутишься. Для доказательства нужен факт. Тут, думаю, ты постарался исключить возможность его наличия. Типа, ничего страшного, всего лишь гуляя в компании женщин. Но позорить меня я не позволю, понятно? Еще раз повторится подобное. Развернусь и уйду. Тебе придется все начинать с нуля. Больше говорить на эту тему не буду. Дальше думай сам. Настя, замолчав, буквально пару секунд смотрела Беркутова в глаза а потом обошла его, словно ей ужасно неприятна близость, и покинула комнату. Тимофей, покачиваясь, потому что выпитое давало о себе знать, с трудом приблизился к дивану, на котором совсем недавно сидела девчонка, и рухнул в мягкие подушки. — Что-то не похоже, будто у тебя конфет на букетный период. В царстве любви сгустились тучи. — Дед, Беркутов чуть не застонал вслух. Только его сейчас не хватало. Не дом, а проходной двор какой-то. Этому-то что не спится?» Виктор Александрович стоял у входа в комнату, опираясь о притолку. «Ты почти неделю не был на работе». «Был. Появился два раза на полчаса. Фирма, конечно, вполне способна работать автономно некоторое время. Но не охренел ли ты, внучок? Бизнес — это ответственность. На кой черт я все дела передал тебе? Чтобы ты вел себя как подросток в переходный период?» И это все из-за какой-то девки? Серьезно? Она не девка, она моя будущая жена. Беркутов с удивлением понял, что ему действительно неприятно слышать подобные высказывания о Насте. На самом деле неприятно. Не потому, что они разыгрывают любовь перед дедом из-за требуемой женитьбы. Нет, просто, просто неприятно. Тот, -то ты лакаешь, который день, и таскаешься по шлюхам. Завязывай, понял? Не знаю, что у вас произошло, но так наплевательски относиться к делам я не позволю. Ты в курсе вообще, что под ногтями Ахмедова найдены кусочки твоей кожи? В курсе? А, тебе же некогда поинтересоваться, что там с трупом, который нашли в твоем багажнике. В смысле? От неожиданности услышанной новости хмель словно рукой с него. Какого черта? Откуда это вообще могу взяться? Я не видел Тиграна сто лет и уж точно не имел с ним никакого контакта. Опять же весь день был в офисе, тому есть свидетели. Круто, только Ахмедов стал трупом не в тот день, когда вдруг оказался в твоей машине. Его убили ночью. Твою мать. Вот именно. Я, конечно, решаю этот вопрос. И, конечно, то, что ты ночевал дома, подтвердит прислуга. Но есть камеры, и на них, мой дорогой внук, видно, что около часа ночи ты выехал с территории, а вернулся ближе к трём. Я смотрел сегодня запись, это был день нашего фееричного знакомства с твоей невестой, когда мы ужинали. Второй момент, сам Ахмедов. Ты же понимаешь, будь кто на его месте другой менты, даже не рыпнулись бы. Но хозяева тиграны настоящие. Те, кто находится в тени, они, видишь ли, сильно хотят знать, какого черта их рабочая лошадка колела. И тут фамилия Беркутов, значит, уже не столь много, как для остальных. Этих людей не факт, что смогу тихомирить. Быстрее они меня, да и тебя тоже. Расскажи мне, Тимоша, куда тебя носило среди ночи?» «Куда-куда?» «Скучно стал, решил развеяться. Откуда же я знал, что Тигран подвожит свинью и соизволит сдохнуть именно в тот момент?» «Подожди. Выходит некто таинственный убил Ахмедова. Берег труп до того, как я поехал в офис, притащил его, скорее всего, на машине туда» потом на стоянке как-то ухитрился сунуть ко мне в багажник и и что зачем чтобы подставить но у меня даже мотива нет не было до вчерашнего дня а вот вчера доброжелатель имя которого осталось неизвестным сообщил сотрудникам полиции о том что ты и вдова почившего тиграна состояли в любовной связи тимофей неверяще уставился на деда это какой то страшный сон кошмар Или комедия положений, смотря с чьей точки зрения оценивать? Я не состоял в любовной связи с Юлей, что за бред. Один перепихон не является любовной связью. Да ты что? Дед усмехнулся. А вот менты так не считают. И это хорошо, что изначально позвонили мне и дали весь расклад на сейчас. Днем позвонили. Ждал твоего возвращения, пока ты нагуляешься. Мог бы набрать или написать. Зачем? Виктор Александрович безразлично пожал плечами. «Разговор не телефонный, да и не стал отвлекать. У тебя же такие важные дела. Всех баб гордо надо приходовать, весь алкоголь вылокать. «Что дальше? Я про убийство». «Пока не знаю, но шляться завязывай. Сейчас ни к чему подобное крутасы. Что-то затевается, это факт. Нужно понять, откуда и зачем, а главное, в чем цель». Дед развернулся и собрался выйти из гостиной. Однако в последнюю минуту вдруг обернулся, задав вопрос, которого Тима никак не ожидал. «Ты же не убивал Ахмедова?» «Конечно нет, нахрен он мне нужен?» «Хорошо». Виктор Алексеевич исчез по умраке коридора, а Беркутов еще несколько минут бестолково пялился ему вслед. Что-то затевается, однозначно. И это что-то имеет непосредственное отношение к Юлии Сергеевне осталось понять, какое именно